От кукурузы до олимпийского мишки. Главное, что произошло с ёлочной игрушкой в послевоенное время, это смена смысловой нагрузки. Она перестала быть такой политизированной, как раньше. Теперь это больше бытовая игрушка. В ней меньше идеологии и больше красоты. Дело в том, что советские люди устали от аскетизма. В довоенные годы все рьяно боролись с мещанством. Считалось, что восхищаться красивыми шторами или симпатичным бра могут только люди недалекие и с буржуазными замашками. Но лишение войны так измучили граждан, что теперь большинство стремилось окружить себя эстетичными вещами, милыми безделушками. Уютные занавески, салфеточки на столе, изящный чайный сервиз. Это приятно глазу и украшает жизнь. Такие мелочи теперь не высмеиваются, а составляют часть бытия советского человека. Эстетика стала возвращаться в дома и квартиры, школы, общественная организация. Тенденцию поддерживало и правительство, поэтому в СССР на елках в 1950-е годы появляются украшения в виде ваз и корзин с цветами, кувшинов и самоваров. домиков. Их создавали и расписывали вручную. Большой любовью и спросом пользовались бусы из стекляруса. Это незатейливое, доступное по цене украшение выглядело довольно пестро и колоритно. Из того же материала изготавливали венки, звезды, растения. Такие декоративные подвески называли дворцовыми люстрами из-за их сходства с помпезными хрустальными осветительными приборами». Вместе с тем продолжали выпускать новогодние игрушки к важным событиям. Так, в 1956 году началась массовая пропаганда кукурузы. Никита Сергеевич Хрущев призывал засадить ею все поля, целину, земли для кормовых, даже пастбища. причем от Казахстана до Таймыра. Про нее снимали кино и мультфильмы, Они слагали песни и стихи, в магазинах предлагали кукурузные палочки, хлеб, хлопья и даже колбасу и шампанское. Вскоре кукуруза выросла и на каждой новогодней елке. Стеклянные и пластмассовые початки на подвеске и на прищепках были чрезвычайно популярны. План Хрущева не сработал, так как царицу полей высаживали и в северных регионах. Урожай не оправдал ожидания, она попросту не вызревала. Но в роли елочной игрушки кукуруза оставалась востребованной еще долгие годы. К тому же вслед за ней стали выпускать другие овощи и фрукты. Если раньше на ель вешали морковку и яблоки, теперь среди хвои можно было увидеть виноград и тыкву, огурцы и помидоры, картошку и лук. Некоторые из них выглядели так аппетитно, что просились в салат, особенно учитывая, что настоящих свежих аналогов было мало. Все, что связано с новогодними праздниками, обладает каким-то особым обаянием. Например, почему мы в сотый раз пересматриваем «Карнавальную ночь» или «Иронию судьбы»? Ответ у каждого свой. В 1956 году страна впервые посмотрела фильм «Карнавальная ночь». Он стал лидером кинопроката, было продано почти 50 миллионов билетов. И это несмотря на то, что объявление о показе не было, поскольку худсовету творение Рязанова показалось неперспективным. Но «Карнавальная ночь» уже почти 70 лет остаётся в рейтинге самых любимых новогодних комедий. И к тому же именно благодаря ей на ветвях домашних и общественных ёлочек появились игрушки в виде часов, стрелки которых показывали без пяти минут полночь. В 1957 году запущен первый искусственный спутник Земли. В том же году в космос полетела собака Лайка. Это широко освещалось в прессе, И сразу нашло отражение в играх и игрушках, в том числе новогодних. Так неимоверно популярны в то время стали ёлочные фигурки, посвященные освоению космоса. Планеты, космические корабли, ракеты, спутники, космонавты и тому подобное. Даже звезду на верхушке дерева практически полностью вытеснила в ту пору пика в виде ракеты. Советский Союз развивался сверхскоростными темпами, заводы и фабрики работали бесперебойно, в лабораториях и на испытательных полигонах трудились ученые, инженеры, летчики. Хотя до знаменитого полета Гагарина еще далеко, тема покорения межгалактического пространства обсуждается на самых верхах и среди граждан, причем это касается и взрослых, и ребят. В начале 1960-х годов производство новогодних игрушек поставили на поток. Ручной труд больше не используется, но художники, как многие представители других творческих профессий, экспериментируют с формой и цветом. В то время вообще считается расцветом искусства, хотя вездесущая цензура пристально следила за новыми фильмами, книгами, картинами. Вспомните знаменитых поэтов, бардов, писателей-шестидесятников, неувядающие комедии «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Девчата», «Бриллиантовая рука». Наши бабушки и дедушки собираются в новогоднюю ночь перед экранами телевизоров, смотрят «Голубой огонек», разливают шампанское в хрустальные фужеры, угощают гостей только вошедшим в моду салатом «Оливье». На ёлке переливается огнями электрическая гирлянда, светятся разноцветные шары, покрытые специальной краской, покачиваются стеклянные сосульки, шишки, пирамидки. В следующем десятилетии на ветках уже красуются пластмассовые чебурашки и крокодилы-гены, Карлсоны, Винни-Пухи. А ещё через 10 лет в Москве происходит диковинное преображение. Июль. Плавится асфальт. На столичных улицах ещё никогда не было так тихо и чисто. Люди даже разговаривают в полголоса. Не от страха, а кто с благоговением, кто удивлённо. В магазинах нет очередей. В ЦУМе так пустынно, что тянет закричать и послушать эхо в ответ. На прилавках прямо-таки райское изобилие, причём рядом с отечественными товарами, невиданные заморские деликатесы. Маленькая девочка дёргает маму за руку. «Это чего?» – кивает на крошечную баночку. «Джем!» – читает та и сама не может оторваться от витрины. Колбасная нарезка, соки, масло, сыр – всё в элегантных маленьких упаковках, будто игрушечное. Рядом мужчина толкает в бок жену и с тихим восторгом говорит. «Клав, ты глянь, пиво в банках!» Клава в ответ только качает головой, тоже восхищенная. На улицах на каждом шагу иностранцы, африканцы, немцы, китайцы, испанцы, итальянцы. Звучит непонятная и непривычная уху речь. И за каждым поворотом милиционеры и дружинники. А еще киоски с кока-колой. И толпы прекрасных девушек в карусах, как будто конкурс красоты. Но русских красавиц собирали по всей стране не ради конкурса, а для Олимпиады-80. Ради этого грандиозного события из столицы вывезли неблагонадежных. Отдраивали улицы, построили массу спортивных объектов. Словом, подготовка была фантастическая и того стоила. Получилась настоящая феерия. Люди плакали, смеялись, гордились собой и своей страной. До сих пор наши родители вспоминают прощание с олимпийским мишкой, будто расставание с другом. Наследием той олимпиады стали медали наших спортсменов, темнокожие ребятишки в столичных яслях и тот самый мишка на советской ёлке. Его фигуру как символ мощи Отечества и единства народа вообще использовали всюду – на календариках, конвертах, на майках и футболках – Были плюшевые медвежата разных размеров, но елочный мишка из пластика стал самым доступным напоминанием об Олимпийских играх 1980 года и появился почти в каждой семье. Сейчас стоимость такого украшения из прошлого века может достигать полутора тысяч рублей в зависимости от материала. Это еще вполне доступный антиквариат. А вот игрушка в виде балды – Героя из сказки Пушкина стоит около 60 тысяч. Фигурка карарацупы, известного пограничника с собакой. 1936 года выпуска предлагается на аукционе за 100 тысяч рублей. И это только начальная цена. С тех пор подобные значимые новогодние игрушки не было, повода не случилось. Историю страны в лихие 1990-е можно отследить не по новогодним игрушкам, а по их отсутствию. Ёлки наряжали с помощью тех украшений, что остались от родителей и бабушек-дедушек. Чуть позже на рынок хлынули китайские товары, в том числе и ёлочные шары, сосульки, снежинки. Российское производство находилось в упадке. Когда же постепенно всё наладилось, стали выпускать изделия по западному образцу – лаконичные, в большинстве своём монохромные. Сама ёлка из домашней семейной любимицы превратилась во многих домах в предмет дизайнерского искусства. Новый век ознаменовался таким прогрессом и техническим прорывом, что от изобилия заребило в глазах. Разнообразие ёлочных игрушек поражает воображение, Обилие материалов и широкие производственные возможности позволили поставлять на прилавки стеклянные и пластиковые, вязаные и кожаные, расписные и покрытые глазурью и блёстками украшения всевозможных форм. Одно время вновь стали популярны, правда, только для публичных и корпоративных праздников, патриотические игрушки – шары с гербом Российской Федерации – и с изображением политических лидеров. Серия «Кремль России, «Цветущая Москва», украшение с триколором под государственный флаг. В прессе упоминалось, что мэр Москвы Юрий Лужков коллекционирует елочные игрушки, и кто-то презентовал ему под Новый год подобную коллекцию с политическим уклоном. На старейшей стеклодувной Клинской фабрике можно посетить музей новогодней игрушки. Здесь 12 залов – Все 130 лет существования местные мастерицы передавали тонкости искусства по наследству. Профобучение просто не существует, каждое украшение создается вручную. Сегодня в числе оригинальных и разнообразных коллекций есть и подарочные наборы, отражающие знаковые события в стране – юбилей Петра Чайковского, Олимпиада в Сочи, например. Стоит отметить, что многие из нас сейчас ощущают ностальгию по СССР, и это сказывается даже в интересе к новогодним украшениям той поры. Во всяком случае, такой спрос почувствовали производители, и с начала 21 века стали выпускать игрушки, стилизованные под фигурки 1950-1960 х годов. Это мультипликационные герои тех лет, миниатюрные хоккеисты и космонавты, ракеты и самолётики и другие. Главная отличительная черта – прищепка-зажим вместо классического подвеса. Комбинируя хорошо забытое старое с новыми технологиями, мастера на заводах и фабриках делают современные ёлочные украшения тёплыми и живыми. Совсем иными представляются технологичные ёлочные украшения и декор, интерактивные Деды Морозы и Снегурочки, олени и снеговики, гирлянды с десятками режимов свечения. Они служат не столько для создания атмосферы, сколько для развлечения. Какой ребёнок не приходит в восторг, управляя кнопкой или пультом и оживляя игрушку? Такие новогодние герои тоже помогают многое узнать о стране, развитии, культуре. Мир не стоит на месте, и мы вместе с остальными движемся вперед. Причем иногда кажется, что это происходит со скоростью звука. Возможно, наши праправнуки, откопав в мешке с игрушками снегурочку, способную танцевать и петь, восстановят утраченные технологии 21 века – а возможно только улыбнуться таким примитивным изделием, любуясь голограммой наряженной елки.